Глава 3. Итак, я спустился со своего наблюдательного пункта и криком воодушевил своих собак преследованию стад. Мне кажется, что не прошло и 20 секунд, как собаки добежали до места пастбища. Я мог следить за всем этим, так как трава была невысока и не мешала мне видеть всё происходящее. Одна из моих собак нагнала козу на опушке леса, и схватил её за горло, когда другая начала и двинуться с места. Менее чем через 10 минут я был возле них. Панзив свой нож в грудь животного и погладив своих собак, я взял убитую козу на плечи и торжественно отправился по дороге к дому. Возвращаясь домой, я обратил внимание на тень громадных крыльев, ясно вырисовывшуюся на степной траве. Одна в голову я увидел двух больших птиц, слетящих надо мной, как будто желая отнять у меня мою добычу. Несмотря на ослепляющие солнечные лучи, я сразу узнал желтоватые перья ястреба и решил принести домой одну из этих птиц. Лучше и стрелок, чем я стрелял бы по ним с того места, где находился, так как они были настолько близко, что я мог различить хорошо тёмно-жёлтые цветы груди. краснои головы и ярко-оранжевый цвет длинных перьев, свисающих со с каждой стороны их головы в виде развивающегося султана. Но я боялся промахнуться, и заметив, что он находится всего в 150 футах от леса, положил на землю убитую козу, а сам спрятался за деревьями. Только я скрылся, как птицы начали спускаться на добычу, которая привлекала их Одним выстрелом я убил первую, другая испугалась и быстро исчезла в вышине. Тогда я опять взял свою козу на плечи и, схватив ястреба за горло, направился домой. Я был так рад, предвкушая удовольствие, которое я доставлю двум самым дорогим мне существам, матушке и сестре, что не чувствовал тяжести моей ножи. Не желая проходить через калитку возле оранжереи, Я просто перелез через загородку, не особенно высокую в этом месте, и затем быстро дошагал по аллее, не обращая внимания на персины, валявшиеся вокруг меня на земле. Наконец, я добрался до переднего цветника, посреди которого стояла матушка. Она радостно встретила меня, когда я положил к её ногам плоды своей охоты. "Что это?" спросила матушка. "Какая красивая птица!" Это великолепный экземпляр степного ястреба, отвечал я. Подарок Виргинии. Но неужели она ещё спит ленивец в такое прелестное утро? Ты ошибся, Жорж. Она только что была здесь. Где же она? Она пошла купаться. Купаться? О, матушка, матушка! Да что с тобой, Жорж? Боже, кайман. Матушка, если бы вы знали, жёлтый ёж, кайман это всё, что я мог сказать моей матери. охладевший от страха я бросился вперёд, чутко прислушиваясь к малейшему шуму. Зади меня, как я слышал, матушка подняла крик, слышал голоса встревоженной прислуги и лай тервявшихся собак, но я не обращал никакого внимания на весь этот шум, всё моё беспокойство сосредоточивалось на бассейне. Я слышал серебристый голосок сестры Она смеялась. Слава богу, она в не опасности. Я з><л Вергиния. Вергиния. Лес к воде, вероятно, помешал сестре услышать мой голос. Не получая ответа, я крикнул вновь ещё громче: "Вергиния, ты здесь? Кто меня зовёт?" Ответила онан конец: "Это ты, Жорж. Да, это я. Что тебе надо?" "Вергиния, брось купаться!" восклицал я. "Выходи скорее! Почему? Разве наши гости приехали, и что так рано?" Побудь с ними и дай мне насладиться свежести воды. Я услышал плеск воды и звонки, и смех молодых девушек. — Виргиния, Виргиния, выходи из воды, Бога ради! Не успел я еще докончить этой фразой, как страшный крик поразил мой слух, смех прекратился. — Смотри, Виола! — кричала сестра дрожащим голосом. — Какое чудовище! Боже, оно приближается ко мне! Жорж, помоги, помоги! Я понял всё. Сестра увидела каймана, может быть, она уже стала его добычей. Одним прыжком я очутился на берегу бассейна. Там я увидел страшное зверище посреди бассейна. Сестра моя плыла, стараясь изо всех сил достичь берега, откуда громко плачущий вёла протягивала ей свои руки. Вблизи сестры я увидел чешуячую чудовище, преследующее её. Кайман пенил хвостом в воду сзади себя. Моя же сестра, несмотря на то, что плавала прекрасно, была стеснена в своих движениях легкой, но длинной рубашкой, составлявшей ее купальный костюм, и потому плыла медленнее обычного. Кайман мог бы уже ее настигнуть, но он как будто играл со своей добычей, как играет кошка с мышью. У меня было ружье. Я прицелился в чудовище, но рука моя дрожала. Я не попал ему в глаз, куда целил — и пуля только скользнула по его чешуе. Удар моей пули его только раздразнил, так что он бросился на сестру, страшно раскрыв пасть и бешено ударяя по воде хвостом. Уже конец длинной рубашки, покрывавшей тело сестры, был в пасть и чудовище. Я далеко отбросил ружье, как ненужное оружие, и вскочив в бассейн, схватил в свои объятия Виргинию. Это было вовремя. Кайман уж тащил ее на дно. Мне нужно было употребить всю свою силу, чтобы бороться с чудовищем, не выпускавшим рубашки. Я начал неистово кричать, надеясь испугать животное и заставить его бросить свою добычу, но всё напрасно. Он увлекал нас обоих на дно. Поднение человеческого тела в воду возле нас заставило меня повернуть голову, Я увидел плывущего к нам молодого человека с тёмным цветом кожи и с длинными чёрными распущенными по плечам волосами. Грудь его была покрыта металлическими звёздами, кость чуми украшался пёстрыми вышивками и цветными каменями. Одной рукой он схватил чудовище и ловко забрался ему на спину, затем я увидел, как нож, который был у него в руках, до рукоятки вонзился в глаз каймана. Животное испустило страшный крик, и кровавая пена облила нам лицо. Он уже не так крепко держал рубашку сестры, так что мне удалось освободить её и добраться до берега, пока мой спаситель вместе с нашим страшным врагом погрузился в воду. Положив на берег сестру, находившуюся в глубоком обмороке, я с волнением смотрел на поверхность бассейна, пока наконец не увидел молодого человека спокойно вынырнувшего возле нас в то время как громадные животные издыхали у противоположного берега благодаря своей длинной рубашке сестра отделалась только незначительными царапинами я начал приводить её в чувство ласками и поцелуями но прежде всего конечно отнёс её подальше от того места где она только что избежала смертельной опасности Негры дубинами добили каймана и с восторгом вытащили его на берег. Никому и в голову не пришло удивляться его присутствию в бассейн. Надо полагать, все думали, что он просто перекочевал сюда из соседних озёр или из реки. Жёлтый жаг, смешавшийся с невольниками, горячо поддержал это предположение, не подозревая, что все его утренние манёвры имели свидетеля. Да. Я был даже и не единственным свидетелем странной сцены с собакой и крокодилом. Невольники с веселыми криками потащили труб Каймана в передней террасе дома. Я же остался с нашим спасителем, которому прибежавшие на крик отец и матушка горячо выражали свою признательность. Сестра, придя в себя, также сказала ему несколько благодарственных слов — на которого он только молча улыбнулся, склонив свою красивую смоблую голову. Он был ещё очень молод, но уже обладал мужеством и силой вполне взрослого человека. Мне показалось, что он был приблизительно моих лет по его росту. Прекрасно сложённый, стройный и гибкий, он носил костюм индейца с удивительной грацией. Цвет его лица был несколько светлее, чем у обыкновенных краснокожих так что его можно было назвать скорее смуглым, чем бронзовым. Очевидно, перед нами был юноша смешанной крови, один из метисов, которых так много во Флориде. Прямой и тонкий нос с маленькой горбинкой делал его похожим на гордого орла, подобно многим представителям некоторых индейских племен Северной Америки. Глаза его зажигались огнем под влиянием возбуждения, но отличались мягкостью в минуту спокойствия. Примесь кавказской крови, не изменив его внешности, дала ей редкое изящество и правильность. Его длинные черные волосы были несравненно мягче, чем у чистокровных индейцев. Руки и ноги отличались красотой и форм. В общем, это был необычайно красивый и благородный юноша, который через два или три года несомненно превратится в прекрасного, энергичного мужчину-воина. Он был так симпатичен уже теперь, что забыть тому, кто раз его видел, было невозможно. Костюм нашего спасителя составляли сандалии из оленей кожи, гамаши из цветного сукна и полотняные туниковы шты шелками и бусами. Золотой пояс сжимал его стройную талию, а волосы, связанные пучком на макушке, были украшены перьями из хвоста черного ястреба. считающегося орлом у индейцев. Шею юноши окружали несколько рядов разноцветных бус, перемешанных с золотыми треугольниками, а на груди блестела большая золотая медаль или круглая пластинка, изображающая солнце, окружённое лучами. Молодой человек сохранил свой спокойный и благородный вид, несмотря на мокрый, приведённый в полный беспорядок платье. Вы не ранены? — спросил я у него вторично. — О, нет! — ответил он с веселой и любезной улыбкой на прекрасном английском языке, хотя и с легким гортанным выговором. — Но вы промокли? — возразил я. — Позвольте мне предложить вам одно из моих платьев, пока ваше просохнет. Оно вам будет впору. Я уверен, что мы одного с вами роста. — Благодарю вас. — Но я не сумею носить вашего костюма. К тому же солнце так печет, что мое платье скоро высохнет. По крайней мере, пойдемте к нам подкрепиться, закусить. Очень благодарен, но мне ничего не нужно. Я только что завтракал. Выпить хоть немного вина за здоровье спасенной вами сестры? Единственное мое питье — вода. Поэтому благодарю вас и от души желаю, чтобы здоровье мисс Рандольф не пострадало от испуга. Я не знал, что еще сказать моему новому знакомцу. Он отказался. от всех моих предложений, а между тем оставался возле меня, как бы не желая уходить. Чего ж он ждал? Может быть, иной награды? Любезность и благодарность, как мы их понимаем, могут не удовлетворить индейца. А наш спаситель в сущности ведь тоже дикарь-индеец. Я вынул свой кошелёк и положил его ему на руку, но он весь вспыхнул и презрительно бросил кошелёк в воду. проговорив сквозь зубы: "Мне не нужно ваших денег". Чтобы скрыть своё смущение, я поднял моё ружьё, прочнои тут же поблизости, и с умоляющим видом предложил его моему спасителю. Улыбка осветила его лицо, и я увидел на нём выражение удовольствия, которое доставил ему этот подарок. "Теперь я должен исправить мою вину", сказал он. "Я вижу, вы не хотели меня обидеть вашими деньгами". И, прежде чем я мог его удержать, он был уже посреди бассейна и нырнув в воду, возвратился, держа в руках мой кошелёк, который и протянул мне, и извиняясь за свою вспыльчивость. Вот это прекрасный подарок, сказал он, рассматривая ружьё. И лучшее доказательство дружбы. Врагу оружия не дают. Вы должны позволить мне вернуться домой, чтобы предложить вам что-либо взамен. Это у нас индейцы понять ничего, чтобы им могло понравиться белым, кроме наших земель, конечно. Он особенно подчеркнул эти слова. "Но вы, охотник, а потому позвольте мне подарить вам пару мокасин и мешок для ваших пуль, которые Майме вышивает неподражаемо, как никто во всей Флориде". "Кто это Майме?" спросил я с понятным любопытством. "А я сестра, вы увидите её работу. Нашему косино гораздо удобнее для охоты, чем ваши тяжелые сапоги. Вы сами скоро в этом убедитесь. Я с удовольствием приму ваш подарок на память о нашей встрече и, главное, о вашей услуге. Очень рад, что могу вам доставить маленькое удовольствие, мистер Рандольф. И маме тоже рада будет сработать что-нибудь для вас. Она удивительная искусница по части вышелка. Мой новый знакомец собирался уходить. Ах, боже мой, я и забыл спросить, как вас зовут, со смехом проговорил я в последнюю минуту. Белый называют меня Повель. Это имя моего отца, который был таким же белым, как и вы. Он уже умер, оставив на моих руках мать и сестру. Мать моя индианка. Прочим нет надобности говорить, а я происхождение написано на моём лице. В этих словах юноша улыбнулся, полугордый был у грустной улыбки Прежде чем расстаться, прибавил он неожиданно, позвольте мне задать один вопрос, который может вам показаться странным. Но я имею серьёзные основания предполагать: скажите мне, не знаете ли вы среди ваших невольников кого-либо, кто бы ненавидил ваше семейство? Да, такой человек существует, ответил я, не колеблясь и думая о жёлтом жаке. А узнали бы след его ног? Думаешь, что знаю? В каком случае пойдёмте вместе со мной. Я покажу вам прелепопытную вещь. Я уже догадываюсь, что вы хотите мне показать. Я видел, как наш невольник привлёк в бассейн каймана, который чуть не сожрал мою бедную сестру. Молодая индейка удивлённо взглянула на меня. Каким образом вы могли узнать об этом гнусном поступке? Я видел Мулад из этим каймана с вершины ближайшей скалы, где я подкармливал кос, но вы сами, как могли вы узнать об этом? Я не даром охотник, рябил меня Павел. Проходя мимо болота, я увидел следы человека, собаки и каймана. Любопытство побудило меня проследить за этим странным обчетом. По их следам дошёл я до вашего маисового поля, где и услышал отчаянный крик вашей сестры. Когда опасность, я бросился в сад прямо через забор. Останови вы, знаете. Без вашей помощи мы с сестрой погибли бы. Поверьте, я никогда не забуду этой услуги. Так же, как и гнусного злодейства предателя Мулата. Виновный будет жестоко наказан. Так и должно быть. Справедливость великое дело. Надеюсь, мы с вами ещё встретимся, мистер Рандольф, непременно, ответил я. Жму я руку моему новому знакомому, с которым мы разстались уже почти друзьями.